Думал султан Мурат, как сделать, чтобы матери облегчить житье. Совсем замоталась она. И на ферме доит, кормит коров. И дома продыху нет. Все сама до да сама топи, вари, стирай. Девчушки еще малые. А саджи Мурата тоже какой особо спрос. Сам он теперь уже отрезанный ломоть. Вот-вот уедет на Окса, и кто его знает, когда вернется. Сколько надо вспахать, заборонить, а их всего пять упряжек, а остальное тяглое плуги все на старых землях будут работать. И здесь работа еще больше, куда больше. Но тут хотя бы поблизости от Аила, в случае чего женщины смогут встать за чапыги. Совсем не женское дело, но теперь они и арыки копают по пояс глубиной, и воду ведут на поля, и плотины поднимают. Как быть, как облегчить жизнь матери? Так ничего и не придумал. Но больше всего думал на о том, что завтра передаст письмо. Вот только надо дописать слова из песни Аккептер. Пытался представить себе Мурзагуль, читающий его послание, То, что она подумает при этом, мых.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 А что, если она не захочет, чтобы он ее любил? Тогда как? Балка Туюк-Джар давно осталась позади. Заходящее солнце светило теперь спереди и сбоку в одну сторону лица. Земля сохранила все то же зимнее спокойствие и величие. Обычно так бывает перед бурей. Умиротворенность, услада, затишье